Так рад, что ему хотелось кричать от радости. Он подмигнул Хелверсену, который сидел за столом, широко улыбаясь. — Ну что, договорились? — вкратчиво спросила Ракель. — Если у меня получится со всем разобраться, то да. Я перезвоню. — Хорошо. Или можешь зайти вечером поужинать, если, конечно, будет время и желание. Эти слова были сказаны настолько непринужденно